Глава 24 Не дожидаясь ответа, верховный эльф повернулся ко мне спиной и, уверенно подойдя к кровати, бережно положил на бархатное покрывало чистейший камень душ. Затем, взяв прядь Ольгиных волос, накрыл ею артефакт. Опустив подбородок груди и закрыв глаза, Эльдель навис над кроватью, выставил перед собой правую руку и забормотал под нос что-то неразборчивое. Тело пробило дрожь. Виски запылали. Будто в каждый медленно вкручивали персональный бур. В глазах все поплыло. Непонятно, звенит только у меня в ушах или же лихорадит всю комнату. С дребезгом взорвалась ваза. Вихрь невообразимой энергии рванул из камня. Разорвав балдахин на сотни мелких тряпочек, бушующие потоки силы метались по замкнутому пространству. Сжимая зубы от боли, я старался не отводить глаз от действа. Происходившее кардинально отличалось от того, как Кисаэль воскрешал неписей простым камнем душ. Тогда все было как-то поспокойнее, буднично, что ли? Превозмогая треск в голове и муть в глазах, я наблюдал, как артефакт разгорается все ярче и ярче, впитывая в себя окружающую энергию. Вместе с пучком волос он начал неторопливо подниматься в воздух и закручиваться по часовой стрелке. Он вращался быстрее и быстрее, пока ярчайшая вспышка света ослепила меня. Я зажмурился и отвернулся. «Женщина?» – донесся до меня изумленный возглас эльфа. Проморгавшись, я сощурился сквозь образовавшиеся клубы дыма, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. «Ух ты!» – пробормотал я всего на мгновенье, увидев обнаженную фигуру, лежащую на бархатном покрывале. Я видел Ольгу. Такую, какой видел ее столько раз на земле, правда, одетой. В истинном, неизмененном теровской пластической хирургии обличии. А затем внешность девушки начала стремительно меняться. Сначала появились доспехи, потом фигура и черты лица стали более идеальны, а затем она и вовсе обернулась черноволосым и бородатым мужиком. «Кольцо хамелеона?» – еще больше подивился Аэльдель. «Какая огромная редкость! Никогда не видел, чтобы кто-нибудь его использовал для постоянной смены внешности. Слушая его в полухо, я подбежал к кровати и нагнулся над волчьим когтем». Закашлялся он. Затем глубоко вдохнул и начал дышать ровно. Лучше оставить ее здесь. Эльф положил руку мне на плечо. Неизвестно, сколько времени пройдет, пока она очнется. Я настороженно обернулся. Легкий отблеск тоски промелькнул на лице этого загадочного существа. Местные воскрешенные обычным камнем душ тут же приходили в себя, вспомнил я. Хм! покачал он головой. «Так то местные, а это герой сотого уровня, погибший, между прочим, не сегодня. Идем. Нужно сообщить остальным, что все получилось». А Эльдель неторопливо прошествовал к двери. Почувствовав, что я остался на месте, он обернулся. «Идем», – удивленно повторил верховный эльф. Я смотрел на спящее бородатое лицо, но видел перед собой светлые улыбчивые ликольги. И печаль в глазах ее родных. «Они ждут». Резко нагнувшись над телом, я схватил его под лопатки и поднял на руки. «Тяжеловато же, дама, моего сердца. Может, снять с нее латы?» «Что ты делаешь, Иван?» – с недоумением выпалил Аэльдель, когда я, закинув волчьего когтя на плечо, поравнялся с лидером. «То, что должен», – отозвался я. «Верну Ольгу и ее семье». Ударом ноги распахнул дверь и замер. Эльфы и люди не стали ждать в стольном зале. Они нетерпеливо сжались в метрах в двадцати от двери спальни. «Фух, вернули!» С облегчением выдохнул рейвен едва увидев меня. Вместе с остальными он ринулся нам навстречу, но... «Стойте!» – громко выкрикнул я. От неожиданности герои остановились. «Вы видите? Господин Эльдель выполнил свою часть уговора!» Король эльфов, вновь натянув хладнокровное выражение лица, обогнул меня и, глядя прямо перед собой, будто плывя, направился к своим. «Значит, и люди, — продолжал я, — должны ответить тем же. Но волчий коготь пока не пришел в себя. Нам остается лишь ждать. Нужно срочно доставить его в Воронье гнездо», — подался вперед Рэйвин. «Нет, я верну его на землю, его родным», — решительно заявил я. «Что? Ты не посмеешь!» Отступник рванул ко мне, Карас и Мидас бросились следом, но ключ, портал и шкатулка уже были у меня в руках. Мир вокруг привычно завертелся. Транзитом через комнату управления полетами я оказался в своей квартире. Тушка на плече стала немного легче, уменьшившись в размерах. Я аккуратно переложил ее, чтобы видеть лицо. Сердце сжалось, я проглотил подбирающийся к горлу ком. Не в силах оторвать взгляд от столь дорогого мне лица, я простоял несколько минут, как истукан. У меня на руках лежала Ольга. Живая. Именно такая, какой я ее помнил. Она дышала ровно, даже улыбалась во сне. Грудью я чувствовал ее тепло, ее дыхание. Я мог бы простоять так вечность, но руки стали затекать, а голова начала медленно проясняться. Пройдя в комнату, я положил Ольгу на диван и с трудом отвернулся. «Да, нужно сделать еще кучу дел». В правом верхнем углу настойчиво мигал конверт. В полглаза просмотрев корреспонденцию, я не ответил ни Рейвину, ни Батору, ни Карасу, а вот письмо от Айльдели на секунду привлекло мое внимание. «В Терри она восстановилась бы быстрее. Вы поступили неразумно, но правильно». Примерно то же самое писал и наш бог. Наспех отблагодарив обоих, я начал писать сообщение совсем другому адресату. «Элла, бери мачете и остальных, возвращайтесь на участок. Ждите меня там вместе с Дескуном. Дело срочное и важное. Скоро буду». Отправил и вновь мой взгляд зацепился за спящую на моем диване женщину. «Какая же она красивая! Как я рад видеть ее живой! Стоп! Не отвлекаться!» Вновь залез в письма. Вот теперь пришла пора фейсбошника. Что он там писал? «Иван Александрович, вы поступили очень неразумно. И сейчас, и когда продали мне товар по завышенной стоимости. Но все равно я готов помочь вам. Жду вашего ответа». Мог бы и не предлагать, все равно деваться мне некуда. Потратив секунду на размышления, я начал писать. «Благодарю за приглашение. Оставим разногласия в прошлом. Сейчас же мне действительно нужна помощь. Ольга у меня дома». «Необходимо придумать официальную версию для родных и отвезти ее в больницу. А там круглосуточно охранять». Шаман ответил незамедлительно. «Машина будет в течение 20 секунд». «Отлично. Уверен, несмотря на некоторые наши расхождения во взглядах, на этого человека можно положиться. Я прошел на кухню и налил стакан воды. Выпил залпом и, вернувшись в комнату, уселся на диван. Я смотрел на нее. Не мог отвести глаз». Сам не заметил, как ее прохладная ручка оказалась в моей ладони. В дверь позвонили. Я дернулся и поспешил в прихожую. «Добрый день, Иван Александрович!» Поздоровался со мной мужчина в деловом костюме. «Я уже видел его раньше. С Батурлиным, в тот день, когда меня выписали из больницы». Он зашел и тщательно закрыл замок входной двери, после чего произнес «Ознакомьтесь с вводной». Вы случайно встретили Ольгу Сергеевну на улице недалеко от своего дома и с радостью подбежали к ней. Но она вас не узнала. Более того, она не понимала, кто она и где находится. Девушка была не по погоде одета, продрогла, и вы предложили ей отогреться у вас дома. Она согласилась. Но здесь потеряла сознание, и вы вызвали скорую. Бригада будет с минуты на минуту. «Думаете, кто-нибудь поверит в это?» Скептично проговорил я. ФСБшник покачал головой. «И не в такое верят, Иван Александрович. Кстати», – продолжил он, – «Родным Ольге Сергеевны, мы передадим, в какой больнице они смогут навестить ее. Не беспокойтесь об этом вопросе». Он козырнул и быстро покинул мою квартиру. А вскоре приехала бригада скорой помощи. Я рассказал им все и… Они поверили. Ну или, по крайней мере, приняли как есть не тратя время на лишние расспросы. Фельдшеры предлагали мне поехать с ними, но я отказался, предварительно узнав номер больницы, где будет лежать Ольга. Тяжело было принять это решение. Я очень хотел остаться с ней, но незавершенные дела стягивали шею не хуже петли палача. Проследив из окна, как каталка с Ольгой скрылась в недрах машины скорой помощи, я достал ключ-портал и вернулся в Терру. «С возвращением!» махнула мне рукой Элла, стоило приземлиться возле дома на участке. «Ну, рассказывай! Ты правда сбежал с волчьим когтем на землю?» Завидев меня, стали подтягиваться и остальные. ян приветливо кивнул, мачете, перестав чесать двум диги головы, встал на ноги, а Нурит, спрятав начищенную мортиру, с интересом подняла взгляд. Даже Дескун выглянул из окна на первом этаже. «Спартак не появился?» Обведя всех взглядом, спросил я у отступника. «Он только к вечеру объявится, мать вашу!» За парня ответил протиснувшийся между диги дворф. «Ну, где был-то?» Повторила вопрос Рога. Я в упор посмотрел на нее и ответил. «Правда. Но не об этом сейчас». На секунду я замолчал. Глубоко вдохнул и твердо произнес. «Я решил создать клан. Вы готовы присоединиться ко мне?» «Ну, наконец-то, мать вашу! А то как дерьмо в проруби!» «Действует на нервы, мать вашу, вашу мать!» Тут же выпалил начальник стражи. «Молчи, брату!» – шикнул на него игумен. «Это вопрос к героям». «Нет», – перебил я его, – «ко всем, в том числе и к потенциальным младшим членам клана, то есть к вам». «Я за!» – поднял кулак в латной рукавице дворф. «Мать вашу! Мысленно я еще вчера в него вступил!» «И я тоже почту за честь!» – поклонился игумен дес повернув в голову, спросил я. Отступник тяжело вздохнул и кисло улыбнулся. А у меня есть выбор? Я уже все тебе сказал, и Элла тоже, в подтверждение его слов, Рога радостно закивала. Но только если условия будут приемлемые, поспешил добавить парень. Будут. А теперь, раз ты в деле, объясни диги что мы собираемся сделать, пусть знают. Ук, ук, угу-гук! послышалось позади меня. Обернувшись, я увидел радостного Макрака. «Они уже давно в твоем клане», – рассмеялся Дескун. «Только ты об этом не знал». «Отлично. Похоже, мои ребята на деле куда решительнее меня. Чего ж я-то так тянул? Боялся окончательно определиться со своим будущим? Ну так ничего и не изменилось, просто пока я буду жить здесь. И, может быть, буду жить всю жизнь. И нужно быть не кем-то, а равным, равным клан-лидером. А может быть...» «Что там говорил Аэльдель?» «Ты нас тоже приглашаешь, Иван?» Неуверенный голос Даяна выдернул меня из размышлений. «Конечно!» – кивнул я. «Именно поэтому вы здесь!» «Мы дважды сражались вместе!» – улыбнулась Нурит. «Оба раза ты вел нас и приводил к победе!» «Всегда бьешься во имя Иисуса!» – воскликнул Мачете. «И почти не проигрываешь!» – хмыкнул Даян. «Стало быть, да?» Задал я вопрос, на который и так уже знал ответ. Все, кто собрался сейчас вокруг меня, дали свое согласие и теперь с нетерпением ожидали главного – создания клана. На самом деле все просто, проговорил я, когда Элла не выдержала и озвучила вопрос терзающий народ. И совершенно бесплатно, единственное условие. У героя, либо группа героев, в собственности должна быть недвижимость стоимостью не менее 10 тысяч золотых. К слову, заборы учитываются». Я широко улыбнулся и материализовал громадную белоснежную книгу. «Собираешься что-то снова строить, мать вашу?» догадался Брадур. «Именно», – довольно хмыкнул я, листая страницы. «Ага, вот», – сосредоточил взгляд на изображении пустой деревянной таблички и мысленно ответил «Купить». Перед глазами тут же всплыла надпись. «Выберите название для клана». «Крылья свободы». Выдал я заготовленное заранее название. Выберите главу клана. Глава клана по умолчанию «Игрок Иван». В данный момент изменить невозможно. Выберите условия вступления в клан. Одобрение главы клана и согласие платить десятину от получаемого опыта и денег. Выберите условия выхода из клана. Клятва не выдавать секреты клана. Выберите эмблему клана. Из предложенных значков больше всего мне приглянулся орел с расправленными крыльями. Создание клана завершено. Ребятам понравились и названия, и условия, и эмблема. Мы стояли за нашей территорией и с гордостью разглядывали табличку с надписью «Клан Крылья Свободы», прибитую над воротами спешно прибывшим строителем. «Круто, мать вашу! От души!» Брадур растроганно всхлипнул и смахнул слезы кончиком бороды. «Свобода, мать вашу! Мы принесем ее, как на крыльях, мать вашу!» «Непременно!» – отозвался я, внимательно изучая появившееся меню управления кланом. «Кто-то едет!» – встревоженно проговорил игумен, указав на поднимающуюся на тракте пыль. Мы с интересом всматривались вдаль, пока Элла облегченно не выдохнула. «Свои!» – чуть погодя, и я смог разглядеть восседавшего на козлах новенькой телеги Няки. «Стоп! Где он ее взял?» мя. Натянув поводье, кот затормозил возле нас. «Откуда колесница, мать вашу?» Нахмурившись, выдал дворф. «Взял в долг, мя!» Катишит спрыгнул на землю и вручил поводье Брадуру. Посмотрев внимательно на каждого из нас, он протянул. Мя, что что-то изменилось!» «Я создал клан!» Быстро произнес я. «Идем со мной! Нужно срочно переговорить!» Брадур, заведи телегу на территорию и не забудь покормить лошадь. Подворчание дворфом мы с Катишитом подошли к дому. На ходу я пригласил его, как и всех, включая Диги до этого, в клан. Он согласился, что неудивительно. Главный вопрос. Наконец выпалил я. Что по нашим финансовым перспективам? Какой оборот? Сколько в день? Как часто деньги? потянул он, радует твой подход, дай мне немного времени. Не дождавшись моего ответа, кот начал обход посадок Диги. Я терпеливо ждал, наблюдая, как он оглядывает каждый кустик и даже пытается беседовать с Мадикаком. «Около пяти сотен в день», – деловито произнес он, вернувшись. «Грязными, то есть без учета стоимости транспортировки и охраны». «Оплаты некоторым членам клана и текущих расходов». Задумчиво пробормотал я и поднял на него глаза. «Цифра реальная?» «Мы действительно можем рассчитывать на 15 тысяч в месяц». Некий на мгновение задумался, разглядывая синее небо, а затем уверенно кивнул. «Мя, да, но торговать лучше большими партиями, мя. Хотя бы раз в пять дней, мя». «Хорошо, спасибо. Можешь идти». Оставшись в гордом одиночестве, я взвесил все за и против, еще раз обдумывая план ближайших действий. «Я должен рискнуть. Без них никак». Открыв список писем, написал Батуру. «Благодарю за вашу помощь с Ольгой». «Не за что, Иван Александрович, но не забывайте об этом. Я хочу предложить вам сотрудничество между нашими кланами». На сей раз он ответил не сразу. Прошла пара минут, я уже начал волноваться, как в правом верхнем углу вновь замигал конверт. «Поздравляю с созданием клана, Иван Александрович. Надеюсь, крылья свободы исправно послужат человечеству. Что вы хотите получить от нашего клана?» Вот гад, уже и название узнал. Или есть общий реестр кланов? А черт с ним, не до этого. Прошу вас вместе со мной отправиться в Воронье Гнездо и подтвердить Рейвину, что с Волчьим Когтем все в порядке, и он находится под надежной защитой. Что вы за это предлагаете? Вопрос пришел мгновенно. Скидку 20% от средней рыночной цены на мой товар для вашего клана при покупке на сумму до 1000 золотых в месяц. Все, что выше, по рыночной цене, либо индивидуальный торг. Скидка действует 4 месяца. То есть вы сэкономите около 8 сотен золотых. В компании Мачете Эллы, Даяна и Нурит я оказался метрах в трехстах от ворот высокого, похожего на иглу черного замка. Попасть сразу внутрь система не позволила. Говорит, мол, частная территория не положена и предлагает переместиться на ближайшие нейтральные земли. Батур уже ждал нас. Завидев меня, он дружелюбно улыбнулся и помахал рукой. Лыбится он. Выжил меня по полной. Мы так долго торговались, что я уже думал не бывать союзу. Однако каким-то чудом все-таки сошлись на скидке в 30%, планки в 2000 в месяц и длительности 9 месяцев. Но ну, не страшно. Главное, у нас в первый же день появились союзники. Еще раз поздравляю. Шаман протянул мне руку. Я ответил крепким рукопожатием. «Спасибо». «Пройдемте», – шаман указал на ворота. «Я уже предупредил Рэйвена. Он ждет». Мы направились в сторону зловещего замка. Мои ребята, как завороженные, пялились на мрачное сооружение. «Поистине воронье гнездо», – степенно произнес Дааян. «Напоминает чудовища из классического диснеевского мультика», – добавила Элла. Хотя громадные метров в десять в высоту искусно выкованные ворота создавались будто бы для красоты, характеристики защиты заставляли молча завидовать. Стоило нам подойти поближе, как они медленно распахнулись. «Рады приветствовать вас в Вороньем гнезде!» К нам неспешно подошел высокий седой мужчина в черном фраке. Как подсказала подпись, Дворецкий. «Я провожу вас. По пути через внутренний двор и далее на лестнице нам встречались местные до герои. И те, и другие лишь сдержанно кивали. Постепенно мы свернули на уже знакомый мне путь и затем остановились перед огромной двустворчатой дверью. За ней зал. Я уже бывал там. Но, судя по тишине, внутри пусто. Дальше пройдут только господин Батур и господин Иван. Обратился к моим спутникам дворецкий. Господин Рейвен желает говорить с ними с глазу на глаз. «Иван?» В голосе мачете слышалась тревога. «Все в порядке». «Подождите, пожалуйста, здесь». Убедившись, что ни у кого нет возражений, дворецкий кивнул и, навалившись на двустворчатые двери, обеими руками открыл их. Мы прошли следом. Главный зал замка ни капли не изменился с моего прошлого визита, только рейвен как и тогда, сидевший во главе длинного стола, выглядел злее. Гораздо злее. «Садитесь», – махнул он рукой на стулья рядом с собой. Позади послышались неуверенные шаги. Глянув через плечо, я заметил взволнованную горничную. «Не нужно!» – шикнул глава щитов, и девушка тут же развернулась на 180 градусов. Дворецкому ничего говорить не пришлось. Видя настроение хозяина, мужчина ретировался сам. «Садитесь!» – уже приказным тоном велел отступник. Мы с батуром не стали спорить и послушно расположились на тяжелых дубовых стульях. Стол пустовал, и судя по тому, что прогнали служанку, угощения ждать не придется рейвен положив подбородок на скрещенный в замок руки, молчал. Он пялился на меня. И от его взгляда казалось, на мне вот-вот вспыхнут доспехи. «Спасибо, что принял», – выговорил я, желая начать разговор. «Бух!» Он со всего маху зарядил ладонью по дубовой столешнице и вскочил на ноги. «Как у тебя вообще хватило духу явиться сюда? Что ты устроил? Где волчий коготь?» Я не стал поднимать на него глаза. Вместо этого молча разглядывал древесный рисунок на столе. Ждал, пока отступник хоть немного успокоится. Как бы он меня не бесил, это я пришел к нему на переговоры, а не он ко мне». «Вина!» – рявкнул Ревен, плюхнувшись на стул. В тот же миг в зал влетела все та же горничная и расторопно материализовала три кубка и кувшин. «Спасибо!» – буркнул отступник, и девушку как ветром сдуло. Глава щитов сам разлил напиток и пододвинул нам кубки. «Что с волчьим когтем?» Пригубив вина, уже спокойнее повторил он. «Все в порядке», – тут же ответил я. «Он в своем родном городе в больнице. Его семья с ним. И…» Я многозначительно взглянул на Батура. «Господин Иван говорит правду, господин Рэйвин», – произнес шаман. «Я несколько удивился такому обращению. Видимо, в присутствии третьих лиц считает некорректным использовать земные имена». Волчий коготь, продолжал фейсбэшник. сейчас под круглосуточным наблюдением моих коллег. Они не знают деталей, но знают, кому в случае чего доложить. Не волнуйтесь, с вашим заместителем все будет в порядке. Рейвин протяжно выдохнул и откинулся на спинку стула. Сделал большой глоток, едва ли не вполовину кубка, и изрек: Ему лучше быть здесь. Терровский воздух лечит, не земному. Но там его родные возразил Батур. «Они волнуются?» «Он слишком зациклен на прошлой жизни», покачал головой отступник. «Очень часто возвращался на землю. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Нам остается только ждать». Отступник поднял глаза и вновь уставился на меня. «Но вы ведь пришли не ради того, чтобы рассказать мне о волчьем когте». «Отчасти и ради этого», улыбнулся я. «Но и для другого. Скажи, Рэйвен». «Йоко с ребятами сейчас в твоей тюрьме?» Он молча покачивал кубок в руке, наблюдая, как плещется вино. Батур не издавал ни звука, с интересом глядя то на меня, то на отступника. Я же... Я же сжимал зубы, пытаясь держать себя в руках. С трудом, но получалось. «Да», — равнодушно произнес глава счетов. «Они нарушили устав и поплатились. Они знали, на что шли». Но это внутренние дела моего клана. Какой-то бесклановый выскочка не имеет права вмешиваться. «Прошу прощения, господин Рэйвин», – подал голос Батур. Но господин Иван отныне лидер клана «Крылья свободы». Отступник на мгновение дернулся, но тут же вернул привычную напыщенность. «Хм, поздравляю. Стало быть, у меня в гостях лидер одного клана – и доверенное лицо другого клана какая серьезная встреча все это условности ревен выпалил я назови мне цену за которую ты отпустишь моих друзей на волю они не моя собственность как ты уже говорил рассмеялся мне в лицо отступник я говорю серьезно теперь не только зубы но и кулаки сжимать приходилось сколько нужно две тысячи золотом три еще больше Мне не нравится тон, которым ты разговариваешь со мной, оскалился вампир. Я закусил губу. Мм, больно, прошу, медленно произнес я. Назови цену. С учетом штрафов и досрочного освобождения. Хм, -м, посмотрим. Четыре с половиной тысячи меня устроит. Идет, не торгуясь, выпалил я. Но плачу в рассрочку в течение месяца. Рейвин осуждающе покачал головой. А вот это уже мне не подходит. В рассрочку будет, хм, пять тысяч. И не золотым меньше. И времени тебе десять дней. Пятнадцать, сдался я. И я согласен. Хмм, протянул отступник. Только потому, что ты помог воскресить волчьего когтя, я соглашусь. Дважды клянусь жизнью, что после твоей клятвы ты сможешь забрать Йоко, Хаммера, Лию и Рольфа из тюрьмы а я освобожу их от членства в клане». «Я должен поклясться?» – не понял я. «Скажите, что дважды клянетесь жизнью, что оплатите господину Рейвину долг в пять тысяч в течение ближайших пятнадцати суток», – подсказал Батур. «Почему дважды?» «Потому что одна жизнь запасная, а другая истинная», – отступник вновь показал свои клыки. «Мы стояли перед спуском в темницу». Вниз пройти нам никто не разрешил. Оставалось только терпеливо дожидаться дворецкого. «Мне кажется, или я слышу стук молотка?» – неуверенно проговорила Элла, покосившись в сторону лестницы. «Не обращайте внимания, госпожа», – улыбнулся Батур. Рэйвен же сделал вид, что не заметил вопроса. Вскоре снизу донеслись шаги. Они становились все громче и громче, пока... «Иван!» Радостно вскрикнула Йоко, бросившись мне на шею. «Как я рада тебя видеть!» Плечо вмиг стало мокрым от слез. «Успеете еще!» Громко заявил Рэйвен. Рольф ожег его гневным взглядом, но смолчал. «Слушайте меня внимательно!» «Йоко, Рольф, Лия и Хамер! «Я освобождаю вас от членства в клане Щиты Земли!» Произнеся это, отступник развернулся на каблуках и зашагал во своясе. «Правда, что ли?» Недоверчиво выпалил воин. «Татушка исчезла!» Радостно воскликнула Йоко, разглядывая тыльную сторону ладони. «И у меня! И у меня тоже!» Четыре пары счастливых глаз обратились ко мне. «Спасибо!» Тихо пробормотала Йоко и нежно поцеловала меня в щеку. Рольф и Лия кивнули, а Джон, не сдержавшись, все же кинулся ко мне и сгреб в объятиях вместе с Японкой. «Что ж...» Наконец-то сказал я, когда смог отделаться от паладина. «Раз вы теперь свободные люди, приглашаю вступить в мой клан». На секунду замялся и тут же поправил себя. «В наш клан».